Глава девятая. То есть результатов ноль! возмутился марш. Побагровевший он мерил шагами свой кабинет. Эрика только что доложила ему об итогах первого дня расследования. Я только сегодня приступила к расследованию, сэр. И, как я сказала, мы установили личные жертвы. Прессу я об этом не оповещала. Думаю, есть один-два паба, в которые Андрея, возможно, наведывалась, вечер исчезновения. Возможно, наведовалась Что это значит? Это значит, что из-за отсутствия камер наблюдения на Лондон-Роуд и вокруг вокзала вся эта зона для нас белое пятно. Нам нужны ресурсы и время, чтобы найти и допросить людей, которые, возможно, что-то видели или слышали. Все работают на износ, тем более, что погода не дает разбежаться. Какого черта? Вы вступили в перепалку с Дуглас Браунами. «О чем вы думали?» Стараясь сохранить самообладание, Эрика сделала глубокий вдох. «Виновата, сэр. Мне следовало вести себя более деликатно с родителями жертвы. Вот именно следовало. Я надеялся, что леди Диана проникнется к вам доверием, раз вы словачка. В этом как раз и проблема. Она сочла, что я простолюдинка. Не мне с моим рылом расследовать убийство». Вы пришли в полицию не для того, чтобы перед вами все расшаркивали. старший инспектор Фостер. Надо уметь находить общий язык с населением. В том-то и дело. Мы их воспринимаем не как обычных членов общества. У нас что? Сэр Саймон руководит расследованием. Во всяком случае, он, видимо, считает, что главный здесь он. И вообще, кто вам рассказал про перепалку? Он вам позвонил, да? Он знает ваш прямой номер? Полегче, старший инспектор Фостер. Заметил Марш. Вообще-то он позвонил старшему инспектору Спарксу, а тот доложил мне. Как любезно, с его стороны. Марш бросил на нее быстрый взгляд. «Я себя поставил под удар, добиваясь, чтобы вам разрешили вести это дело. А ваша жалость, сэр, мне не нужна. И если не будете осторожны, вас отстранят раньше, чем вы успеете что-то начать. Учитесь держать язык за зубами». Я поставил вас на это дело, потому что вы чертовски хороший сыщик. Лучший из всех, кого я знаю. Хотя теперь уже сомневаюсь в своей оценке. Простите, сэр. Просто долгий был день, суровые условия, бессонная ночь. Но вы же меня знаете. Я не даю себе поблажки, и преступника обязательно вычислю. Ладно, произнес Марш, успокаиваясь. Но вы должны искренне извиниться, перед читой Дуглас Браун. Слушаюсь, сэр. «И выспитесь как следует, а то видок у вас». «Спасибо, сэр». «Где остановились?» «В гостинице». «Вот и хорошо». «Все, бегите!» «Завтра жду вас на работе со свежей головой», — сказал Марш, взмахом руки отсылая ее. Эрика кипела от злости, покидая кабинет Марша. Злилась, потому что ее отчитали. Злилась на себя за то, что напортачила. Она вернулась в оперативный отдел, взяла куртку. Андреа нагло смотрела на нее с фотографией, висевшей в самом центре демонстрационной доски. Записи, сделанные от руки, расплывались при ярком свете. Эрика потерла усталые глаза. Ей казалось, что она смотрит на все через мутное стекло. Не способна рассмотреть детали. На нее снова накатили усталость и гнев. Она надела куртку и, погасев свет, покинула комнату. Навстречу ей по коридору шел дежурный по отделению сержант Волф. — А я к вам. «Хотел сказать, что машину для вас подготовили. Синий Форт Мандео. Доложил он, вручая ей брелок с ключами. А его лицо с отвесшим подбородком сейчас было еще угрюмее, чем утром. «Спасибо», — поблагодарила Эрика, забирая ключи. Они направились к выходу. Вулф старался подстроиться под ее шаг. «Правда, ваши вещи я не положил в багажник. Несколько лет назад мне делали операцию на спине. Удаляли межпозвоночный диск». чемодан за моим столом». Они вышли в приемную, где худая замызганная женщина, склонившись над столом Вулфа, звонила по его телефону. На ней были грязные драные джинсы и старая длинная куртка с капюшоном, вся в пятнах, в дырках от сигарет. Ее длинные седые волосы были стянуты в хвост аптечной резинкой под глазами темные круги. Рядом с ней топтались две неопрятные маленькие девочки, Они визгливо кричали, подбадривая остриженного под маленького мальчика в грязных белых спортивных штанах. Тот сидел верхом на чемодане Эрики и одной рукой, держась за ручку, второй, размахивая в воздухе, подпрыгивал на нем, словно объезжая мустанга. Вулф поспешно прошел за свой стол и пальцем надавил на рычаг, прерывая звонок. — Блин, я же разговаривала! — с негодованием оскалилась на него женщина. обнажив полный рот кривых коричневых зубов. Айви, это служебный телефон, урезонил ее Вов. Ну и что? Последние десять минут он не звонил. Считай тебе повезло, преступников перерыв. Кому ты хочешь позвонить? Я наберу, сказал Вов. Я умею пользоваться телефоном. Кто эта женщина? спросила Эрика. Айви отвела трубку подальше от Вулфа и смерила Эрику оценивающим взглядом с ног до головы. «Мы с Мордастиком давние знакомые, да, Мордастик? Я зову его Мордастиком. Уродин он, да?» «Ну-ка, слезай с моего чемодана», — велела Эрика мальчику, которому на вид было лет семь-восемь, не больше. Тот, не обращая на нее внимания, продолжал с подпрыгивать на чемодане. Вулф принялся отнимать у Айви телефонную трубку, и в конце концов ему это удалось. Я имею право звонить с этого телефона, я же на местный номер звоню. И к тому же я плачу тебе зарплату. Каким то образом? — усмехнулся Волф. У меня есть деньги, я плачу налоги, а ты получаешь зарплату из моих налогов. Эрика попыталась снять мальчика со своего чемодана, но тут, наклонившись, впился зубами в тыльную сторону ее ладони. Она оторопела от неожиданности и резкой боли. Сейчас же отпусти. Сказала Эрика, сели сохранить хладнокровие. Мальчик глянул на нее со злобной улыбкой и еще глубже вонзил зубы в ее ладонь. Руку подстрелила острая боль. Эрика, не выдержав, отвесила ему подзатыльник. Вскрикнув, мальчик выпустил руку Эрике и с глухим стуком свалился на пол с чемодана. — Ты кто такая, чтобы руки распускать, черт возьми? — взревела Айви, бросаясь к ней. Эрика попыталась увернуться, но оказалась прижатой к стене. Волф поймал Айви как раз в тот момент, когда перед лицом Эрики сверкнуло длинное лезвие ножа. «Айви, остынь!» Начал он, схватив ее за подмышки и селись оттащить от Эрики. «Не указывай мне, вонючий жердяй!» угрожающе прорычал Айви. «А ты, гадина, только тронь еще раз моих детей всю рожу твою и мне терять нечего!» Видя, что острие ножа на дюйм приблизилось к ее лицу, Эрика пыталась контролировать свое дыхание. «Брось нож, брось!» — настаивал Волф, наконец-то стиснув запястье Айви так, что она выпустила из руки свое оружие. Пружинный нож со стуком упал на пол, и Волф придавил его ногой. «Больно же, мордастик!» — сказала Айви, потирая запястье. Не спуская с нее глаз, Волф нагнулся и поднял с пола нож. нащупал на нем маленькую кнопку и лезвие исчезло в рукоятке мальчик и девочки перестали хулиганить и при стали обычными детьми казалось они больше боялись того что собиралась сделать айви эрика даже представить не могла как они живут она остановила взгляд на мальчике, тот держался за голову прости прости пожалуйста как тебя зовут он отпрянул от нее что она могла ему сказать что у нее был тяжелый день Эрика внимательно посмотрела на детей. Грязные, тощие. «Я хочу подать жалобу», — со смаком заявила Айви. «Неужели?» — фыркнул Вулф, подталкивая Айви к выходу. «Да, жестокость полиции, убери от меня руки! Жестокость полиции по отношению к малолетним!» «В таком случае тебе придется заполнить заявление», — сказал Вулф. «После того, как проведешь ночь в камере за нападение с ножом на офицера полиции». а прищурилась нет у меня нет времени дети за мной быстро она напоследок взглянула на эрику и вместе с детьми вышла на улицу в окне мимо которого они проходили мелькнули их куртки черт произнесла эрика потирая укус на руке она села на стол нельзя было бить ребенка на ее коже виднелись глубокие ребристые бело лиловые вмятина от зубов В которых проступившая кровь смешивалась со слюной мальчика. Вов подошел к ящику с пометкой добровольно сданное холодное оружие и убрал в него пружинный нож Айви. Потом обошел стол, достал аптечку, поставил ее рядом с Эрикой и откинул крышку. Вы ее знаете? спросила Эрика. О, да! Айви Норрис. Она же Джин Маккардл, Бэт Кросби, иногда называет себя Полит Убрайн. Своего рода местная знаменитость. Волф смочил в спиртовом растворе стерильный тампон и прижал его к месту укуса на руке Эрики. Успокаивающий запах ментола позволял не так остро ощущать неприятное жжение. «Наркоманка со стажем, проститутка», — продолжал Волф. «В общем, послужной список, длиною с великую китайскую стену. Работала в паре с дочерью, если вы понимаете, о чем я, пока дочь не скончалась от передозировки». «А отцы детей?» «Вообще-то они и внуки. Да кто их знает?» «Ткните пальцем в телефонный справочник. Не ошибетесь. Волф выбросил грязный тампон, взял чистый и принялся обрабатывать кровоточащий укус. «Они бездомные». Волф кивнул. «Нельзя ли их поместить в какой-нибудь приют, в ночлежку с завтраком?» — спросила Эрика. В окно она видела Айви, та стояла у парковки под ярким фонарем, Курила и разглагольствовала сама с собой. Дети жались к ней, вздрагивая каждый раз, когда она размахивала руками. Вулф мрачно рассмеялся. Почти все приюты и ночлежки уже отказываются ее принимать. Слишком назойливо навязывает свои услуги. Он убрал с руки Эрике марливый тампон и залепил рану большим квадратом бактерицидного пластыря. — Спасибо. — поблагодарила его Эрика, разминая пальцы. Вулф стал укладывать медикаменты в аптечку. я вот что вам скажу укус нужно показать врачу пусть делают укол от столбняка а то знаете уличные дети в них ведь какой только заразы нет да согласилась серика и мне придется составить протокол внести в него все что случилось она угрожала вам ножом он вас укусил да я его ударила ударила несчастного ребенка черт бы меня побрал ничего выполняйте свою работу И спасибо вам. Волф кивнул, снова сел за стол и занялся оформлением документов. Эрика посмотрела в окно, но Айви с детьми уже исчезла.